Глава пятая «Это все усложнит, подумал Вашер. Он стоял в тени на стене окружающей двор богов. «А в чем дело?» — спросил Кровь Ночи. «Ну да, мятежники и впрям прислали принцессу. Это не меняет твои планы». Застыв, Вашер смотрел, как экипаж новой королевы поднимается по пандусу и исчезает в пасти дворца. «Ну?» — требовательно спросил Кровь Ночи. Даже спустя столько лет меч все еще вел себя как ребенок. «Ее используют», – подумал Вашер, сомневаюсь, что мы сможем добиться успеха, не беря ее в расчет. Ему не верилось, что Идрийцы действительно прислали в Телир принцессу королевской крови. Они пожертвовали важной фигурой. Вашер отвернулся от дворца и зацепился ногой в сандалии за одной из свисающих со стены полотнищ. Затем направил в него дыхание и отдал приказ. «Отпусти меня». Сотканное из шерстяных нитей большое полотнище вытянуло из него сотни дыханий. Оно было просто огромным и не обладало человеческой формой, но теперь у Вашера хватало дыхания на такое расточительное пробуждение. Полотнище ожило и, скрутившись в форме руки, подхватило Вашера. Как всегда, пробужденный предмет старался имитировать человеком. Присмотревшись к изгибам и складкам ткани, Вашер увидел очертания мускулов и даже вен. Они были не нужны. Дыхание оживляло ткань, и ей не требовались мускулы, чтобы двигаться. Полотнище осторожно опускало Вашера, придерживая за плечо, пока тот не коснулся ногами земли. «Дыхание твое ко мне», — приказал Вашера. Огромное полотнище мгновенно обмякло, утратив жизнь и опять затрепетало на стене. Несколько прохожих замедлили шаг, но их лица выражали интерес, а не благоговение. И все-таки это был Телир. Обитель богов. Обладатели Тысячи Дыханий встречались нечасто, но не были чем-то уникальным. Горожане глазели на Вашера, так селяне задерживались и провожали взглядом экипаж лорда, но затем возвращались к повседневным делам. Внимание было не избежать. Вашер оделся, как обычно, потертые штаны, поношенный плащ, несмотря на жару, вместо пояса веревка, несколько раз обернутая вокруг талии, но теперь все вблизи наливалось красками. Эту перемену улавливали даже обычные люди, а обладателям первого возвышения она бросалась глазам. Днем, когда он мог спрятаться или незаметно подкраться, пришел конец. Теперь придется снова привыкать к тому, что его замечают. Это была одна из причин радоваться тому, что он находится в Телирии. В таком крупном городе хватало диковин. На фоне безжизненных солдат и пробужденных предметов, используемых в повседневных делах, Вашер выделялся не слишком сильно. «Разумеется, если не брать в расчет кровь ночи». Вашер пробирался сквозь толпу, держа в одной руке через чур тяжелый меч, ножны которого чуть не волочились по земле. Некоторые прохожие шарахались от меча, другие задерживали на нем взгляд. «Наверное, пора опять засунуть его в сумку». А нет, не смей!» – возмутился меч. «Даже не думай, я слишком много времени провел запертим». «Тебе-то это – подумал Вашер. «Мне нужен свежий воздух», – отозвался Кровь Ночи. «И солнечный свет». «Ты меч», – мысленно проговорил Вашер, – «а не пламя». Кровь ночью замолчал. Ему хватало ума понять, что он не человек. Но он не любил, когда ему об этом напоминали, и обычно становился угрюмым, что вполне устраивало хозяина меча. Вашер добрался до ресторана, расположенного через пару улиц от Двора Богов. Если он искучал по телеру, то именно из ресторанов. Другие города не отличались большим выбором мест, где можно пообедать. Тому, кто намеревался остановиться в городе надолго, приходилось ходить есть какой-нибудь местной женщине. На время краткого визита можно было питаться в гостинице. Но в телере хватало богачей, благодаря которым процветали те, кто полностью посвятил себя ресторанному делу. Рестораны еще не завоевали популярности в остальном мире. Однако в талире уже никого не удивляли. У Вашера была заказана кабинка, и официант кивнул на нее. Вашер сел, прислонив кровь ночи к стене. Не прошло и минуты, как меч украли. Погруженный в свои мысли Вашер даже не обратил внимания на кражу и принял у официанта теплую чашечку цитрусового чая. Отхлебнув подслащенной жидкости, он пососал кусочек кожуры, удивляясь тому, что жители тропической долины любят горячий чай. Через несколько минут ощущение жизни подсказало, что за ним наблюдают. А потом предупредила, что кто-то приближается. Попивая чай, Вашер свободной рукой извлек из-за пояса кинжал. Напротив Вашера уселся жрец. Вместо подобающего облачения на нем была мирская одежда. Однако, может неосознанно, он все равно выбрал бело-зеленые цвета своего божества. Вашир вернул кинжал в ножны, заглушив щелчок громким глотком. Жрец по имени Бебет нервно огляделся. Судя по его биохроматической ауре, он достиг первого возвышения, на котором останавливалось большинство людей, способных позволить себе покупку дыхания. Такое количество дыханий давало лишние 10 лет жизни и наделяло усиленным ощущением жизни. Кроме того, оно позволяло видеть ауру и отличать пробуждающих, а также самую малость пробуждать самим. «Неплохая покупка за деньги, которой хватало бы полвека кормить семью простолюдинов». «Итак», – произнес Вашер. Бебич аж подскочил при звуке его голосом. Вздохнув, Вашер закрыл глаза. Жрец не привык к тайным встречам. Он бы вообще не пришел, если бы Вашер немного не надавил на него. Открыв глаза, Вашер взглянул на жреца, как раз когда официант принес две тарелки пряного риса. В ресторане подавали блюда тактийской кухни. Холандринцы любили чужеземные специи не меньше необычных красок. Вашер сделал заказ заранее, заплатив и за то, чтобы окружающие кабинки оставались свободными. «Итак, я промямлил Бебет. чего не знаю. Я мало что смогу знать. Вашер смерил его суровым взглядом. «Мне нужно больше времени. Вспомни своей осмотрительности, приятель». Вашер допил чай и почувствовал укол раздражения. «Ты же не хочешь, чтобы разошлись слухи. Нам опять придется это обсуждать». Бебет помолчал. «Ты не знаешь, о чем просишь, Вашер», — сказал он, подавшись вперед. «Я служитель провидицы ясности искренней. Я не могу предать свои обеты». «Вот и радуйся, что я об этом не прошу». «Мы не должны разглажать информацию о политике двора». «Да ну», — фыркнул Вашер. «Стоит только возвращенным обменяться парочкой взглядов, как через час об этом знает весь город». «Ты же не намекаешь, что...» Начал Бебет. Вашер заскрежетал зубами и со злостью согнул ложку. «Хватит, Бебет. Мы оба знаем, что твои обеты лишь часть игры». Он подался вперед. «А я терпеть не могу игры». Бебет побледнел. К еде он так и не притронулся. Вашер раздраженно оглядел ложку, затем разогнул ее, успокаиваясь и зачерпнул рисом. Рот обожгли специи. Вашер считал, что раз уж еда на столе, не стоит откладывать трапезу. Ведь никогда не знаешь, не придется ли ее спешно прервать. Гуляют определенные слухи. Наконец выдавил Бебет. Они выходят за пределы обычной политики двора Вашер, за пределы горбагов. Творится что-то серьезное, причем очень тихо. Настолько тихо, что даже до внимательных шрицов доходят лишь намеки. Вашер продолжал есть. «Одна из придворных фракций поталкивает к войне с Идрисом», — сказал Бебет. «Хотя я не представляю, почему». «Не будь идиотом», — отозвался Вашер. Ему хотелось еще чая, чтобы запить рис. «Мы оба знаем, что у Халандрена есть веские причины прибить всех жителей гор». — Королевская кровь, — сказал Бебет. Вашер кивнул. Идрисцев называли мятежниками, но эти мятежники были истинной королевской династией Халандрена. Пусть они и смертны, их кровь бросала вызов двору богов. Любой разумный монарх знал, что, заняв трон, первым делом следовало казнить всех, у кого на него больше прав, а потом тех, кто мог хотя бы помыслить о том, что имеет подобные права. — Значит... — продолжил Вашер. Вы сражаетесь, Халандрен побеждает. В чем проблема? Там, что это плохая идея. Заявил Бебет. — Ужасная. Фантомы Калада. Идрис так просто не сдастся, чтобы не говорили при дворе. Их не раздавят, как этого идиота вара. У Идрисов есть союзники в горах, и им симпатизируют десятки королевств. Это называется простое усмирение мятежников, но дело может обернуться второй всеобщей войной. Нам это нужно? Тысячи и тысячи смертей. Окончательная гибель королевств. И все ради того, чтобы мы смогли захватить кусочек мерзлой, никому не нужной земли? Торговые пути имеют большое значение. Заметил Вашер. Бебит фыркнул. «Идрисцы не дураки и не стану завышать пошлину». Дело не в деньгах, дело в страхе. Придворные говорят о том, что может случиться, если дристцы закроют перевалы или если позволят своим союзникам пройти через них и осадить Телир. Вот дело в деньгах, никто бы не думал о войне. Халандрен процветает благодаря торговле красками и тканями. Думаешь, это продолжится во время войны? Будет чудом, если мы избежим полного экономического краха. Так ты считаешь, что меня волнует экономика Халандрена? — поинтересовался Вашер. — Ах, да. — сухо ответил Бебет. — Я и забыл, с кем говорю. — Тогда чего ты хочешь? Скажи мне и покончим с этим. — Расскажи о мятежниках. — предложил Вашер, Жуярис. Об адресах? — Но мы только что... — Не о них, — поправил Вашер. — О тех, кто в столице. — После смерти Вара о них можно забыть, — отмахнулся жрец. «Кстати, никто не знает, кто его убил. Может, сами мятежники. Наверняка они не обрадовались его пленению». Вашер ничего не сказал. «Это все, что тебе нужно?» Нетерпеливо спросил Бебет. «Мне нужно связаться с фракциями, о которых ты говорил», сказал Вашер. «Теми, кто подстрекает к войне с Идрисом. Я не стану помогать тебе разжигать». «Не пытайся указывать мне, что делать, Бебет». «Просто предоставь обещанную информацию, и будешь свободен». «Вашер». Бебет наклонился еще ближе. «Я не в силах помочь. Моей госпоже интересна такая политика, а я вращаюсь не в тех кругах». Вашер проглотил рис, оценивая искренность собеседника. «Хорошо. А кто может помочь?» Бебет расслабился и промокнул лоб салфеткой. «Не знаю», — сказал он. «Может, один из жрецов Звезды Милосердия? Полагаю, также можно обратиться к Синепаламу». «Синепалы. Странное имя для бога». «Синепалы не бог», — рассмеялся Бебет. «Это всего лишь прозвищем. Он управляющий королевского дворца и глава писцов. Его ведение — все дела двора. Если кто и знает что-либо о фракциях, только он. Разумеется, он весьма непреклонен и честен». Так что тебе будет трудно его сломить. Вот ты удивишься тому, на что я способен. Ответил Вашер, отправляя в рот последнюю ложку рисом. Тебе же я нашел подход. Да, уж. Вашер поднялся. Заплати официанту, когда будешь уходить. Он снял плащ с крючка и направился к выходу. Справа ощущалась тьма. Пройдя по улице, Вашер свернул в переулок и обнаружил кровь ночи. Меч прямо в ножных торчал из груди похитителя. Другой карманник лежал рядом, мертвым. Меч вытащили из ножен меньше, чем на дюйм. Вашер выдернул его из трупа, загнал полностью в ножны и защёлкнул упряжку. «Ты там слегка вышел из себя», — упрекнул его кровь ночью. «Я думал, ты работаешь над собой». «Видимо, сорвался», — подумал Вашер. Меч помолчал и возразил. «А ты разве висел?» «Не в том смысле», – ответил Вашер, выходя из переулка. «Какая разница?» – спросил Кровночим. «Ты слишком дергаешься из-за слов. Как с тем жрецом. Ты потратил на него столько слов, а потом отпустил. Я бы разобрался с ним иначе». «Да, знаю», – отозвался Вашер. «Ты бы оставил больше трупов». «Так и есть. Я же все-таки меч», – мысленно фыркнул Кровночим. «Надо заниматься тем, что умеешь лучше всего». Со своей террасы гимн света наблюдал за тем, как экипаж новой королевы исчезает в глубине дворца. «Приятный выдался день», — заметил он. Несколько бокалов вина помогли ему выбросить из головы мысли о детях, лишенных дыхания, и он наконец почувствовал себя как обычным. «Вы так рады появлению королевы?» — спросил Варимар. «Я так радуюсь, потому что сегодня, благодаря ее прибытию, избежал прошений». «Что мы о ней знаем?» «Немного, ваша милость». Ларимар стоял рядом со стулом гимна и смотрел на дворец короля бога. Идрисы нас удивили. Вместо старшей дочери прибыла младшая. «Любопытно», — отозвался гимн, принимая из рук слуги очередной кубок вина. «Ей всего 17 лет», — продолжил Ларимар. «Не могу представить, каково это, стать женой короля бога в таком возрасте». «Я не могу представить тебя женой короля бога в любом возрасте, Тушкан!» Сказал Гимн и тут же нарочито скривился. «Хотя, в общем-то, могу, и платье на тебе сидело бы просто ужасно. Запиши, что мое воображение следует выпороть за такой дерзкий образ». «Я занесу это в список сразу после пункта несоблюдения вами правил приличия, ваша милость», сухо заметил Ларимар. «Глупости», — ответил Гимн, отпевая вина. «Я их уже много лет не соблюдаю». Откинувшись назад, он стал размышлять над тем, что идрисы хотели сказать, послав не ту принцессу. Две пальмы в катках закачались на ветру, и его отвлек принесенный бризом запах моря. «Интересно, плавал ли я по этому морю?» – подумал он. «Был ли моряком? Так я умер. Поэтому мне приснился корабль». От сна остались только смутные воспоминания. «Красное море. Огонь, смерть, убийство и битва». Вздрогнув, он внезапно вспомнил сон во всех деталях. Море было красным, потому что в нем отражался объятый пламенем великий Телир. Он почти слышал кричащих от боли людей. Почти слышал... что? Как солдаты маршируют и сражаются на улицах. Гимн потряс головой, стараясь развеять призрачные видения. Теперь он вспомнил, что корабль в сновидении тоже горел. Это не обязательно что-то значило. Всем снятся кошмары. Но мысль о том, что его кошмары считались пророческими, была неприятна. Ларимар все так же стоял у кресла гимна света и смотрел на дворец короля бога. — Слушай, сядь и не стой над душой, — сказал гимн. — А то стервятники обзавидуются. Ларимар поднял бровь. «О каких стервятниках вы говорите, ваша милость?» «О тех, что по-прежнему толкают нас к войне», — махнул рукой гимн. Жрец сел в одно из деревянных кресел и, расслабившись, снял с головы громоздкую митру. Его темные волосы прилипали от пота к голове. Он провел по ним ладонью. Первые несколько лет Ларимар все время держался чопорным и церемонно. Но в конце концов гимн взял его измором. Все-таки он был богом. По его мнению, если бог мог бездельничать на работе, то и его жрецы тоже. «Не знаю, ваша милость», – протянул Ларимар, потирая подбородок. «Мне это не нравится». «Прибытие королевы?» – уточнил Гим. Ларимар кивнул. «При дворе не было королевы уже лет 30, Я даже не знаю, как отреагируют на нее фракции». Гимн света лоб. «Политические интриги, Ларимар? Ты знаешь, я не одобряю таких вещей». Ларимар смирил его взглядом. «Ваша милость, вы политик по определению». «Прошу тебя, не напоминай. Мне очень не хотелось бы туда влезать». «Как думаешь, могу я подкупить кого-то из богов, чтобы они забрали у меня власть над безжизненными?» «Сомневаюсь, что это мудрый поступок», — заметил Ларимар. «Это все часть моего главного плана. Убедиться в том, что я стану целиком и полностью бесполезным для города ко времени моей смерти...» «Окончательной смерти!» Ларимар склонил голову на бок. «Целиком и полностью бесполезным?» «Конечно. Обычной бесполезности не хватит. Я же все-таки бог!» Он взял гроздь винограда с подносом, все еще стараясь забыть о тревожных образах и снов. Они ничего не значат. Это всего лишь сны. Он все равно решил, что завтра утром расскажет о них Ларимару. Может, тот сумеет использовать сны, чтобы помочь другим подвинуть идею о мире с Идрисом. Если бы старик Деделин не прислал свою старшую дочь, Дебатов в придворе было бы не избежать. Начались бы очередные разговоры о войне. Сегодняшнее прибытие принцессы должно было их погасить. Но Гимн знал, что сторонникам войны так просто рот не заткнуть. «И все же», — произнес Лоримар, снова разговаривая сам с собой, — «они хоть кого-то прислали». Это определенно добрый знак. Прямой отказ наверняка привел бы к войне. Кем бы ни был наверняк, сомневаюсь, что мы за него должны воевать. Лениво отозвался к гимн, разглядывая виноградину. Война, по моему божественному мнению, еще хуже политики. Говорят, что это одно и то же ваша милость. Ерунда. Война куда хуже. По крайней мере, на политических заседаниях подают отличные закуски. Как и обычно, Ларимар обошел вниманием остроумные замечания своего бога. Это задело бы Гимна, если бы он не знал, что в глубине террасы еще три младших жреца записывают его слова, выискивая в них мудрость и глубокий смысл. «Каков будет следующий шаг адрийских мятежников, как по-вашему?» – спросил Ларимар. «Вот в чем фокус, Тушкан!» Гимн откинулся на спинку кресла, закрыв глаза и ощущая на лице тепло солнца. Идрессы не считают себя мятежниками. Они вовсе не затаились в своих горах в ожидании того дня, когда Триумфально вернутся в Халандрен. Это больше не их дом. Их горы едва ли можно назвать королевством. Они достаточно обширны, чтобы контролировать территорию с богатыми минеральными месторождениями, четыре жизненно важных перевала, ведущих на север, и королевскую кровь истинной династии Халандрена. Мы им не нужны, друг мой. «А что насчет разговоров об идрийских подстрекателях в столицы, поднимающих народ против двора богов?» «Всего лишь слухи», — ответил Гимн. «Хотя, когда я окажусь неправ и толпа бедняков возьмут штурма мой дворец и сожгут меня на костре, я им обязательно скажу, что ты не ошибся. Ты будешь смеяться последним». «Ну, или кричать последним, потому что тебя, скорее всего...» «Сожгут вместе со мной». Ларимар вздохнул. Гимн открыл глаза и обнаружил, что жрец задумчиво смотрит на него. Ларимар не стал упрекать его за легкомыслие, а просто наклонился за Митрой и водрузил ее обратно на голову. Он был жрецом. Гимн света богом. Мотивы бога не ставили под сомнение. Его никогда не порицали. Если гимн отдавал приказ, все поступали в точности по его слову. Иногда эта мысль ужасала гимна. Но не сегодня. Сегодня он чувствовал раздражение. Приезд королевы каким-то образом заставил его заговорить о политике. А ведь этот день был таким прекрасным. «Еще вина!» Распорядился гимн, протягивая кубок. «Вы не сможете опьянеть, ваша милость», — заметил Ларимар. «Ваше тело наделено иммунитетом ко всем отравляющим веществам». «Знаю!» Отозвался Гин, пока слуга наполнял кубок. «Но уж поверь, я очень хорошо умею притворяться!»